Глава 51. Его убили выстрелом в спину. Крови было немного, поскольку пуля попала в сердце, она мгновенно перестало биться. Он не успел вытащить оружие. Тейлор Пайпс был парнем быстрым и смышленым, не из тех, кто даст застрелить себя в спину. Помещение, в котором он встретил свой конец, насчитывало футов десять от двери до передней стены и, может, футов двадцать пять поперек. Я стоял позади головы великана и смотрел на заднюю поверхность его чудовищной морды. Со стороны главной аллеи было не видно, что морда состоит из двух частей, но с этой стороны соединительные болты и центральный шов бросались в глаза. Задние части глазных яблок, грозно вращающиеся, когда морда оживала, возвышались футов в на шесть надо мной, а рот располагался прямо над полом. Кроме двери, за которой скрывалась лестница в серый коридор, в комнате было еще четыре двери: две по бокам от той, из которой я вышел, и по одной в боковых стенах. Между дверями висели зеркала. В первом я словно распух от жира, во втором стал тонким, как карандаш. В третьем отразился с огромной головой и миниатюрным телом. В четвертом — с огромным телом и головой не больше бейсбольного мяча. В пятом зеркале мои тело и голова извивались и скручивались, будто я был джином из лампы. В каждом зеркале у меня кровоточила левая рука, и в каждом зеркале я держал в правый глок. Я предполагал, что все четыре двери вели в разные секции лабиринта, и что посетители не однажды возвращались в это помещение, пытаясь выбраться на свободу. Сектант, заставший Тейлора врасплох, мог по той или иной причине уже покинуть комнату страха, а мог до сих пор скрываться где-то внутри. Так или иначе, он мог в любой момент вернуться через одну из пяти дверей. Отвернувшись от последнего зеркала, я увидел то, что было так важно для меня во сне об Амаранте, то, что я считал урной. Цилиндр из нержавеющей стали примерно в полтора раза выше и шире, чем картонная коробка из-под молока. Цилиндр помещался рядом со сверхмощным электрическим компрессором и сопутствующим оборудованием, в котором даже неуч механик вроде меня, признал источник чудовищных выдохов, сопровождавших яростный рев великана. Четырехдюймовая труба соединяла компрессор с артом монстра. Урна не могла быть ничем иным кроме как контейнером с убийственным вирусом бешенства. Он содержался в виде взвеси в среде, которая безотказно доставит его в дыхании великана. Вирус силы распылиться распылится по переполненной людьми главной аллее, захлестнет радостную толпу и понесется к многочисленным аттракционам в центре ярмарки. Смертоносная среда не должна была иметь ни вкуса, ни запаха, но могла выглядеть как легкий туман. У Озибуна выходил роман о смертельном вирусе. Поскольку Озия не мог удержаться от того, чтобы не поведать друзьям очаровательные подробности своего исследования по теме книги, я знал о вирусах больше, чем хотел бы, так же, как знал и о летучих мышах, печеночных двуустках, распространенности психических расстройств у и обучаемости свиней убийству. Бактерии – чрезвычайно маленькие существа, но вирусы еще меньше. Размеры больших вирусов составляют всего одну пятую от размеров средней бактерии но подавляющее большинство на порядок меньше. Вирус гриппа насчитывает 80 нанометров в диаметре. Вирусы такие крошечные, что в обычный микроскоп их не разглядеть. Их строение оставалось неизвестным вплоть до изобретения электронного микроскопа в 1933 году. В одну каплю воды могли поместиться миллиарды вирусов. У вирусов нет ни одного из наших пяти чувств. Зато есть другое, единственное, в котором они нуждаются – Необъяснимая способность выявлять химический состав поверхности клеток тех видов, что служат им лучшими носителями. Выявив его, они притягиваются к нему. Можно сказать, что у вирусов одно чувство, и что оно мало отличается от того, что я называю психическим магнетизмом. Тем, кто не верит, что мир загадочен и многословен, советую немного над этим поразмыслить. В Урне мог содержаться неисчислимый запас вируса бешенства, возможно, достаточно даже для того, чтобы заразить все население планеты. Пикамунда превратится в точку отсчета, откуда эпидемия распространится по нескольким округам Калифорнии и Невады, а то и по всей стране и миру, прежде чем ее возьмут под контроль. Из верхушки блестящего цилиндра торчала форсунка, окруженная поворотным сливным краником. Он был пока закрыт. Резиновый шланг соединял форсунку с отверстием, пробитым в четырехдюймовой трубе через который компрессор выпускал струи дыхания во внешний мир. Я опустился на колени рядом с цилиндром и уже хотел было сорвать шланг с форсунки. Когда дверь в задней части комнаты распахнулась, и на пороге появился маленький человечек. На этот раз Луда Тела был одет не в костюме медвежонка, а почти как я, за исключением того, что у него хватило вкуса не напялить зеленовато голубой пиджак. Жав пистолет обеими руками, он трижды выстрелил в человека за моей спиной, приближение которого я не услышал. Трудно сосчитать, сколько раз в моей богатой на события жизни меня заставали врасплох, но ни один случай не мог сравниться с более чем своевременным прибытием Лу. После краткого знакомства в кемпинге Карни решил стать моим союзником. Наши взгляды встретились в обоюдном изумлении и удивлении. Я знал, что это не одно и то же, поскольку Озибун в свое время объяснил мне разницу. Заговорив, Лу подтвердил, что обладает экстрасенсорными способностями. Я это предвидел, но не знаю, что будет дальше. Я едва успел отсоединить резиновый шланг от урны, как одно из зеркал, оказавшееся по тайной дверью, распахнулось, словно крышка табакерки, и в меня выстрелил сектант. Лу выстрелил в ответ, и сектант, в свою очередь, убил Лу. Пуля попала мне в правую сторону груди. Дышать было трудно, но силы сноровки хватило, чтобы выстрелить в сектанта и закончить то, что начал мой товарищ. Не считая смерти, мне осталось только отнести цилиндр из нержавеющей стали, урну из сна об амаранте, туда, где до него не дотянулись бы сектанты. Чиф Уайт Портер знает, что надо сделать. Он всегда знал, что делать. Он один из двух моих приемных отцов и всегда приходил на помощь, когда моему настоящему отцу не было до меня дела.